Они прибегнули к миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную концепцию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон, наконец, всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению римского престола, и я принудил помолвить нас, на что соглашено с тем, Чтоб до разрешения папы было сие тайною. Чин X Еще есть образ Божьей Матери, Где на эмальке матовой автограф Икс. Я представлял и край российской посуровее, И притом во всем изобильной, Она была готова жить в нем».